И за три часа сделали то, на что мне потребовалось целые недели. А как вы сумели привязать сюда дело Маккафри, если не располагали запиской? Она посмотрела на меня. И на секунду ее нога соскочила с педали газа. Только на секунду. А затем навернула машину на прежний темп. Вы не учли Маккафри. Кстати, сейчас там работают агенты из управления в Балтиморе. Это уже интересно. Ведь мои пять дел включали и случаи с Маккафри. Тогда какие пять вы сосчитали? Дай подумать. Мой брат и Брукс — это два. Я открыл свой блокнот. Правильно. Сверившись с записями, я спросил. У вас, значит, цокотайт из Альбукерки. И я за демонами следом. Точно есть такой. И еще один. Из Далласа. Гарланд, Петри. Лежу я недвижно лишенный сил. Это из стиховка Анни. Так правильно. И затем Маккефри. А кто у вас? Что-то связанное с Флоридой. Самый старый случай. Тот полицейский служил помощником шерифа. Мне нужно свериться с записями. Подожди. Я пролистал несколько страниц своего блокнота, найдя то, что нужно. Клиффорд Белтрон, департамент шерифа Сарасоти, штат Флорида. Он. — Правильно, это он. — Погоди-ка. По моим данным в записке были слова «Господи, спаси мою бедную душу». Я сам прочитал стихи и совпадений не обнаружил. Не было этих слов. — Правильно. — Но мы нашли их. — Где? — В прозе? — Нет. Последние слова самого По. «Господи, спаси мою бедную душу». Я кивнул. — Не стихи, и тем не менее, все точно. Итого у нас шесть случаев. Немного помолчав, наверное, почти в память новые жертвы, пополнивший список, я еще раз вернулся к своим заметкам. Белтран умер три года назад, довольно большой срок для оставшегося незамеченного убийства. Смерть По была самоубийством? Нет, но его жизнь можно сравнить с затянувшимся самоубийством. Отъявленный бабник и законченный пьяница. Умер в Балтиморе, предположительно, после долгого запоя. Прожил всего сорок лет. Тут я задумался, а нет ли связи между образом жизни По и убийцей или призраком, как он сам себя назвал? Джек, что ты скажешь по поводу Маккафри? Мы рассматривали это дело как одно из возможных. Однако, судя по протоколам, он не оставил записки. А что он него у тебя? — Еще одна проблема. — Блэдшоу, если он открыл мне кое-что, еще не знать, что будто бы он объявил это во всеуслышании. Думаю, не следует рассказывать ФБР без его разрешения. Мне нужно позвонить. Возможно, тогда я все расскажу. — Господи, Джек, теперь будешь жевать сопли после всего, что я сказала. — Я думал, мы уже договорились. — Мы-то договорились. Я позвоню и решу один вопрос моим источником. Доставь меня к телефону, и все будет ясно. Думаю, проблем не возникнет. В любом случае, раз Макафри уже в списке, ясно, там была записка. Пришлось свериться с блокнотом, а ты меня прочитал вслух. И порвана связь с горячкой, что жизнь недавно звалась. Так же и стихов Канни, как в случае с Пятри из Далласа. Взглянув на нее, я обнаружил, что агент Уэллинг вышла из себя. — Послушай, Рэйчилл. — Конечно, если позволишь себя так называть. — Я не собираюсь скрывать ничего. — Только позвоню. Вероятно, агенты из тамошнего управления ФБР уже получили информацию самостоятельно. — Вероятно, — подтвердила она. Я уловил ее в голосе. — Все, что мы можем, мы делаем лучше. — Тогда предлагаю идти по порядку. Что произошло, когда вы получили список из пяти пунктов? Судя по рассказу Рэйчел, в 6 часов вечера, в четверг, вместе с Бекусом, они провели совещание с агентами отделов спецоперации и особо важных расследований, обсудив ее предварительные выводы. Получив список из пяти фамилий и информацию об их взаимной связи, начальник Рэйчел, Боб Бекус, пришел в крайнее возбуждение решил открыть расследование с грифом особой важности. Уэллинг назначили ведущим агентом по делу. Докладывать следовал лично Бакусу. Остальные агенты получили задание по отработке связей жертв и прочих обстоятельств. Агентам, специализировавшимся на контактах с уголовной полицией в пяти городах, отправили шифровки с указанием начать сбор данных и пересылку отчетов по всем уже известным делам. — Поэт. — Что? — Мы дали разработке оперативное имя. — Поэт. — Так принято. Каждому расследованию присваивают кодовое имя. — Господи боже! Таблоидам понравится. Заранее вижу заголовки. — Поэт убивает без рифмы, без причины. — Ребята, вы же сами напрашиваетесь. Таблоидам дело не достанется. Бекус приказал взять убийцу до того, как в него цепится пресса. Последовало молчание. Я думал, как ответить на ее реплику. — Ничего не упустила? спросил я наконец. — Джек, я знаю, что ты репортер, и что именно ты начал раскручивать дело. Постарайся понять. Если ты спровоцируешь взрыв в прессе, то нам не найти убийцу никогда. Почуяв опасность, он просто ляжет на дно, а мы упустим свой шанс. — Видишь ли, в отличие от вас, я живу не за счет общества. Напротив, я зарабатываю тем, что пишу и публикую свои статьи. И ФБР не может приказывать, что мне писать и когда писать. Ты не имеешь права использовать то, что я рассказала. Знаю. Я уже согласился и сдержу свое слово. Однако мне не понадобится использовать твою информацию. Она уже была у меня, по крайней мере, основная часть. За исключением того, что касается Белтрона. В чем учти, достаточно было прочитать биографическую справку из книги Поя, и я тоже нашел бы его последние слова. Мне не нужна помощь ФБР, и мне не нужно ваше разрешение. Снова наступило молчание. Я мог покляться, что она вскипит, однако свои права следовало отстоять. Нужно вести игру и так искусно, как только можно. При этих ставках второго шанса не получить никогда. Через несколько минут я увидел указатели на Квонтико. Почти приехали. Я предложил. Знаешь, давай поговорим попозже. Я не собираюсь забегать вперед и начинать писанину но прямо сейчас. Поговорю с редактором, спокойно и обстоятельно. Потом сообщу тебе о наших планах, что скажешь. Что ж, согласна. Надеюсь, на обсуждение ты вспомнишь о своем брате. Хотя не думаю, что так поступит твой редактор. Слушай. — Сделай одолжение. Не говори больше о брате, о моих мотивах, потому что ты не знаешь о нас ничего и не понимаешь, что я об этом думаю. Ладно. Несколько миль мы проехали в полном молчании. Постепенно мое раздражение утихло и показалось, что я вел себя излишне резко. Ее цель — поймать ублюдка, которую вы теперь называли поэтом, и моя также, — кажется, я не выдержал.